Девять. Каз. «На сегодня все», — сказал Каз. «Я сообщу каждому, как только найду корабль, но будьте готовы отплывать завтра ночью». «Так скоро?» — удивилась и неж. «Мы не знаем, какая будет погода, а впереди ждет долгое путешествие». «Ринг Келла — отличная возможность освободить бой Юл-Баюра. Я не собираюсь рисковать и упустить ее». Казу нужно было время, чтобы обдумать план, который уже складывался в его голове. Было придумано основное — где они войдут и как уйдут. Но его план также предполагал, что они не смогут взять с собой много вещей. Придется работать без обычного набора инструментов. Это означает большое количество переменных и увеличивает вероятность, что что-то пойдет не так. То, что Уайлен Ванек сейчас в их команде, хотя бы давало гарантию, что деньги они получат. Но будет нелегко. Они еще не успели отплыть от Кеттердама, а парень уже чувствовал себя не в своей тарелке. Он был ненамного младше Каза, но выглядел как ребенок. Гладкая кожа, большие глаза. «Щенок с шелковыми ушками в комнате, полный боевых псов». «Присмотри за Уайленом, чтобы он не вляпался в неприятности», — сказал он Джесперу. «А почему я?» «Тебе не повезло оказаться в поле моего зрения. Я не хочу никаких внезапных примирений между отцом и сыном до того, как мы отплывем». можешь не беспокоиться об этом?» — отозвался Уайлен. «Я беспокоюсь обо всём, маленький купец, поэтому я до сих пор жив. Ты тоже присмотри за джеспером «За мной!» — возмутился тот. Казад отодвинул чёрную деревянную панель, за которой находился сейф, и открыл его. «Да, за тобой». Он отсчитал четыре тонкие пачки крюги и передал одну джесперу «Это на пули, а не на ставке. Уайлен». Убедись, что его ноги таинственным образом не переступят порог какого-нибудь игорного дома по пути за боеприпасами, ясно? «Мне не нужна нянька», — сплюнул Джеспер. «Скорее дуэнь я. Но если хочешь, чтобы он стирал твои пеленки и укутывал в одеяльце перед сном, это твое дело». Каз проигнорировал обиженную физиономию друга и дал немного денег Уайлену на взрывчатку и Нине на всякие мелочи, которые могут понадобиться для ее искусства по изменению лиц. «Покупайте лишь то, что необходимо для путешествия. Если все пойдет по плану, нам придется войти в ледовый двор с пустыми руками». Каз увидел, как помрачнело лицо и неж. Ей точно так же было не по душе работать без своих ножей, как ему без трости. «Мне нужно, чтобы ты раздобыла одежду для холодной погоды», — обратился Каз к ней. «На улице Вейнштрад есть магазин, в котором продают товары для охотников. Начни с него». «Хочешь зайти с севера?» — спросил Хельвар. Каз кивнул. «Гавань Джерхольма кишит таможенными агентами, и могу поспорить, они усилят охрану на время вашей крутой вечеринки». «Это не вечеринка», — «А звучит, как вечеринка», — вставил Джеспер. «Ринг Келла не задумывалась, как вечеринка», — хмуро исправился хельвор «Что мы будем с ним делать?» — спросила Нина, кивая на Матиаса. Ее голос звучал равнодушно, но это маленькое представление никого не обмануло, кроме Хельвара. Все видели ее слезы в Хеллгейте. «Пока что он останется здесь, в клубе воронов». «Я хочу, чтобы ты напряг свою память и вспомнил каждую мелочь, Хельвар. Позже к тебе присоединятся Уайлен и Джеспер. Комната будет оставаться закрытой. Если кто-то из главного зала спросит, скажите, что тут идет приватная игра». «Нам придется спать здесь?» — спросил Джеспер. «Мне нужно закончить некоторые дела в клепке». «Обойдешься». — сказал Каз, хотя знал, что просить Джеспера провести ночь в игорном доме без единой ставки было жестокостью особого рода. Он повернулся к остальным. — Никому, ни слова. Никто не должен знать, что вы покидаете Керчью. Вы работаете со мной над делом где-то за городом. На этом всё. — Ты собираешься поделиться с нами деталями своего чудесного плана? — спросила Нина. «После отплытия. Чем меньше вы знаете, тем меньше можете разболтать». «Оставишь Хельвара без кандалов?» «Ты в состоянии вести себя пристойно?» — спросил он парня. Глаза Матьяса метали молнией, но он кивнул. «Мы запрем комнату и поставим часового». И неж покосилась на огромного фьерданца. «Или двух». «Позовите Дирекса и Ротти, но не вдавайтесь в подробности. Они все равно поплывут с нами, так что я введу их в курс дела позже». «Ах да, Уайлен, нам с тобой нужно поговорить. Я хочу знать все о торговой компании твоего отца». Парнишка пожал плечами. «Я ничего об этом не знаю. Он со мной такие вещи не обсуждал». «Хочешь сказать, ты никогда не совал свой нос в его кабинет?» «Не копался в его документах?» «Нет», — слегка выставил подбородок Уайлен. Касс с удивлением обнаружил, что верит ему. «Что я вам говорил?» — радостно пропел Джеспер, направляясь к двери. «Бесполезный!» Остальные потянулись за ним, и Касс закрыл сейф, повернув тумблер. «Я хотел бы поговорить с тобой, Брекер», — произнес Хелвер. «Наедине». И нежно настороженно покосилась на Каза, но тот не удостоил ее ответным взглядом. «Она что, думает, он не справится с такой грудой мышц, как Маттиас Хельвар?» Каз вернул панель в стене на место и размял ногу. Та начинала побаливать. Слишком часто он в последнее время не спал до глубокой ночи и слишком долго утруждал ее своим весом. «Ну же, призрак», — сказал Каз. «Закрой дверь с той стороны». Как только послышался щелчок замка, Матиас набросился на него. Кас позволил этому случиться. Он этого ждал. Матиас закрыл ему рот грязной рукой. Ощущение прикосновения кожи к коже вызвало указы отторжения, но поскольку он предвидел нападение, ему удалось сдержать нахлынувшую тошноту. Второй рукой Матиас шарил по карманам его пальто. «Феросье!» — гневно проревел он на Ферданском, но тут же перешел на Керчийский. «Где оно?» Каз дал ему ещё пару секунд на лихорадочные поиски, а затем опустил локоть и резко дёрнул вверх, из-за чего Хельверу пришлось ослабить хватку. кас с лёгкостью выскользнул, ударив тростью под правое колено парня. Огромный фьерданец рухнул на пол. Когда он попытался снова встать, Каз пнул его. «Лежи, жалкий скиф!» Хельвер упорно пытался подняться. Он был быстрым, а тюрьма сделала его сильным. Каз треснул его по челюсти, а затем дважды молниеносно ударил кончиком трости по широким плечам в фьерданца. Тот поражённо смотрел на свои онемевшие беспомощные руки, висящие по бокам. кас перевернул трость и прижал воронью голову к горлу Хельвара. «Ещё раз шевельнёшься, и я так раскрашу твою челюсть, что остаток своих дней ты будешь есть через трубочку». Матиас застыл, но его голубые глаза горели ненавистью. «Где помилование?» — проревел он. «Я видел, как ты прятал бумагу в карман!» Каз сел на корточки и достал сложенный документ из кармана, который еще секунду назад казался пустым. «Это...» Фьерданец попытался дёрнуть своими бесполезными руками и испустил низкий животный рык, увидев, как бумага исчезла из пальцев Каза, словно испарилась в воздухе. В мгновение ока она вновь появилась у него между пальцев. Он повернул листок, дав возможность мельком увидеть строки. Затем провёл по ним пальцем и показал хельвару абсолютно чистый лист. «Джемжин!» — пробормотал Матиас. Каз не говорил по-фьердански, но это слово знал. Демон. Едва ли. Он набил руку, наблюдая за шулерами и жуликами восточного обруча, и часами практиковался перед грязным зеркалом, купленным на первый заработок. Каз осторожно постучал тростью по челюсти Хельвара. — На каждый трюк, который ты видел, у меня есть ещё тысяча других. «Думаешь, год в Хеллгейте ожесточил тебя? Хе, научил драться? Тюрьма показалась бы мне раем, когда я был ребёнком. Ты двигаешься как бык, но не продержался бы и трёх дней на улицах, где я вырос. Это твой единственный билет на волю, Хельвар. Не испытывай моё терпение. Кивни, если понял». Тот поджал губы и кивнул. «Отлично. Думаю, сегодня нам придется заковать твои ноги в кандалы». Каз встал, схватил со стола новую шляпу и врезал напоследок фьерданцу по почкам, на всякий случай. Порой эти громилы не сразу понимают, когда следует остановиться.